Уехали покупать новую микроволновку. Не сердись, любим майпа и, и плитка молочного шоколада рядом. Оля улыбнулась. Может, она правда накручивает себя по пустякам. В понедельник Олю встретила воодушевленная Ирина. Ой, что на выходных было! Протянула синицына, наблюдая, как одноклассница выкладывает из сумки тетради и учебник. Что? Без особого энтузиазма отозвалась Воробьева.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 Встретившись с тревожным взглядом Оля, рыжеволосый лишь улыбнулся уголком губы, и, кажется, в отличие от Воробьёвой, для него не стало шоком, что Оля его одноклассница. «Ты чего подвисла?» — толкнула локтем Воробьё урина. «А, потупчик явился!» — принесла нелёгкая. Как слег с бронхитом ещё до каникул, так и... «Он учится в нашем классе?» — растерянно в полголоса выпросила Оля. «А то как же!»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 А теперь представь, что я смотрю на тебя, держу крепко за руку и нежно напеваю «All my loving». Звучит очень уютно. Оля, я тот, кто всегда с тобой.